Депо. А это что за буковки ЛТ? Вот здесь. Тоня опустила указательный палец на одну из новых точек на карте. Ложная тревога, улыбнулся Дима. Но их так много. Процентов восемьдесят. Дима флегматично пожал плечами. И это не считая те, которые я фильтрую еще до карты, то есть явную лажу. Смотри-ка, возле нашей школы прямо... Тоня указала еще на одну точку. Черная и без ЛТ. «Значит, правда, что-то было?» Дима посмотрел ей в глаза. «Тоня, это я твою бабушку встретил. Я рассказывал ведь». Она отвела глаза. «А, ну да». «Так ты не веришь?» «Ну почему? Ты сам, походу, думаешь, что ее видел. Но там, понимаешь, ошибка может быть и на другом уровне». «Ну и зря». Дима пожал плечами и потянулся к карте, чтобы ее свернуть. «Да и ладно. Не будем время терять. Мы вообще-то здесь, чтоб уроки делать, понимаешь?» «До сих пор не понимаю, как ты батю убедил, что тебе нужна помощь», – улыбнулась Тоня и задержала его руку, не давая свернуть карту. «Погоди». «Ладно», – Дима сложил руки на груди. «Батю убеждать особо не пришлось. Просто сказал, что нужна помощь и все, а ты типа отличница». Ему не до этого сейчас. Мама болеет еще? — Ага, — кивнул Дима. — Только все не так плохо. Вроде через неделю-другую выпишут. Я рассказывал, что врачи еще летом говорили, что меня нужно готовить. Ну, к тому, что она не выживет. — Какая жесть! — сочувственно кивнула Тоня. — Угу. Ну а пока она там еще, батя точно не до меня. — Слушай, насчет твоей мамы, — сказала Тоня, разглаживая карту, — Помнишь, ты говорил, там есть какой-то паровоз заброшенный возле больницы, от которого веет чем-то нехорошим, и ты думаешь, что в его топке кого-то сожгли. Ну, давай глянем, не происходило ли там чего необычного в окрестностях. Ребята склонились над картой. Удивительно, но останки паровоза, а с ними и заброшенное депо, и больница, где лежала мама, находились в конце зеленых значков. «Зеленый – это что по твоей системе?» – уточнила Тоня. «Жизнь. Разные живые существа. Ну там еди, лохнесси, мастыри всякие. Хотя нет, мастырь – это скорее нежить». «И что, все случаи реальны?» «Нет», – неохотно признался Дима и тут же поправил. «Вероятно, нет. Я не проверял». «Почему? Интересно же, с чего бы тут так дофига зелени? Аномалия ведь наверняка». Начала Тоня, но тут же осеклась и добавила. «У тебя же мама там, ясно?» «Понимаю, сорян». Помолчали полминуты. «Да дело даже не в этом», — наконец вздохнув, сказал Дима. «Наверное, не в этом. Тут скорее этот паровоз. У меня от него волосы шевелятся». Он поднял руку и для наглядности указал на собственный затылок. «Вот тут». Тоня улыбнулась. «Ясно», — сказала она, — «слушай, а посмотри, что именно там происходит? Кого видели?» Дима достал блокнот и углубился в записи. «Да вроде типично для наших мест», — заключил он через несколько минут. «Медведь с человеческим лицом, волк со светящимися глазами. Да гони разное, скорее всего». «Вот и хорошо», — решила Тоня, — «го вместе проверить». «А уроки?» — возразил Дима. «Да я все еще в обед сделала. Завтра утром скатаешь. Батя скажешь, меня провожать пошел. Поехали, пока автобусы ходят. Вдвоем не страшно». «Втроем», – сдался Дима. «Барс с нами». Когда добрались до щербатого забора, заброшенного депо, солнце уже склонилось к закату. Снег отливал золотом. Морозец крепчал, как всегда бывает в ясную погоду зимой. Странно, но теперь под первыми звездами, которые зажигались одна за другой в темнеющем бездонном небе, старый паровоз выглядел съежившимся, жалким. «Похоже, котел взорвался», — решила Тоня, внимательно оглядев реликт. «Выглядит, как старый трэш, совсем не зловеще». В ее голосе отчетливо слышалось разочарование. «Сейчас почему-то нет», — пожал плечами Дима. «Как будто было что-то и... и что?» И ушло, будто не было никогда. «Гляди-ка», — сказала она, указывая на подъездные пути за паровозом, — «похоже на дрезину». На рельсах действительно стояла крохотная платформа с ручным краном. «Давай попробуем прокатиться». Тоня легко запрыгнула на резину и повисла на кране. «Помоги». «Да брось, заржавело наверняка все», — скептически заметил Дима, но все же забрался на платформу и помог Тоне давить на кран. Дрезина неожиданно легко, с легким скрежетом сдвинулась с места и покатила в сторону депо. Проехав пару десятков метров и изрядно запыхавшись, ребята уперлись в железные ржавые ворота заброшенного корпуса депо. Смотри, Тоня указала на левую створку ворот. Там, кажется, угол ворот вниз отогнут. Интересно, пролезем? Они пролезли. Даже барса не пришлось вынимать из рюкзака. Прореха в воротах оказалось куда больше, чем можно было подумать, глядя со стороны. Внутри ожидаемо было темно и пахло как-то странно, отметил Дима, как будто горелый свалявшейся шерстью. Но запах был от чего-то теплый, живой, как в логове, от чего-то подумалось ему. В руке у Тони зажегся сверкающий огонек телефонного фонарика вспышки. Стянув перчатки, Дима достал свой смартфон и тоже включил фонарик. Но все равно света оказалось слишком мало, чтобы хоть как-то рассеять давящий мрак. Помещение было огромным. Под ногами среди выкорчеванных шпал и искореженных рельсов валялись ржавые металлические обломки в с чем-то грязно-серым. Стекловато. «Гляди-ка, там еще один!» Тоня запрыгала от восторга. Глаза медленно адаптировались к скудному освещению, и Дима разглядел проступившие в глубине помещения контуры еще одного паровоза. Это был настоящий исполин, раза в два больше того несчастного, чьи останки навеки замерли у въезда в депо, и в куда лучшем состоянии, почти никакой ржавчины, даже черная краска глинцевита поблескивала в мертвенно-бледном свете телефонных фонариков. «Камон в кабину! Фоток наделаем!» Тоня уверенно двинулась вперед, ловко лавируя среди металлического мусора. «А у тебя предки инсту не пасут?» – предусмотрительно уточнил Дима. «Да расслабься!» – пожала плечами Тоня. «Они даже не знают, что я там за регина!» «Это ты так думаешь», – подумал про себя Дима, но промолчал. Они примеривались, как бы ловче забраться по очень крутой и высоченной лестнице, ведущей в кабину машиниста – когда сзади вдруг вспыхнул луч мощного фонаря, пригвоздив их фигуры к подножию исполинского паровоза. Тоня закричала и закрыла лицо руками. Барс громко зашипел, но из рюкзака, к счастью, выбраться не пытался. «Так, мальцы!» Голос за фонариком был старым, спокойным и даже добрым. «Хулиганием!» Тоня перестала кричать. «Мы домашнее задание делаем!» Неожиданно для себя самого Дима уверенным голосом заявил первую пришедшую в голову нелепицу. «Домашнее задание!» Удивленно протянул голос за фонариком. «Ну да», — поддержала Тоня, — «мы пишем доклад по краеведению. Надо было найти исторический объект, исследовать его, посмотреть базу в архиве и написать его историю. А особенно круто, если еще поговорить с кем-то, кто там работал и знает что-то, чего нет в архивах». «Училка сказала, что в таком случае за весь семестр можно не париться», — поддержал Дима. «Автомат выйдет». «Эк вас молодежь гоняют. голос вздохнул. «Лады, ясно все с вами, преблодышами. Айда ко мне. Тут нельзя так просто без разрешения разгуливать. Расскажите про вашу школу, чаем вас напою, а заодно документы для разрешения выправлю». — Потом только в школе их с работой сдайте, а то мне неприятность выйдет, — скажут, мол, не доглядел. Дети переглянулись и уверенно двинулись на свет. Кот в рюкзаке никак не успокаивался. По мере того, как они приближались к пожилому незнакомцу, он все сильнее ерзал, пошикивал и порыкивал. — Успокойся, — тихонько пробормотал Дима, — а то нас из-за тебя сейчас точно вышвырнут и родителям позвонят. Кот недовольно взрыкнул еще раз, но притих и больше не ерзал. Затаился. По мере приближения к темной фигуре Дима все отчетливее ощущал запах горелой шерсти. Бушлат он свой на печи сжег, что ли, недовольно подумал он, стараясь приветливо улыбаться в ярком свете фонарика. Старик оказался неожиданно высоким и массивным, не меньше двух метров роста, как решил Дима. Лица по-прежнему было не разглядеть из-за фонарика, а светить телефоном было невежливо, да и неуместно. «Айда за мной, мальцы!» – сказал незнакомец, когда они поравнялись и развернулся. Луч мощного фонаря теперь упирался в видавший виду полуоткрытую дверь у противоположной стены корпуса. Когда они подошли, дед толкнул дверь, и та неохотно с неприятным скрипом открылась. Изнутри пахнуло затхлым теплом, как из подвала. В помещении был земляной пол, на котором стоял квадратный деревянный стол со скамьей. У стены, где полагалось быть окну, был продавленный почти до пола массивный зеленый диван. Слева на стене горела единственная тусклая лампочка в казенном матовом абажуре. «Проходите!» – старик освободил проход и сделал приглашающий жест рукой – А будку сымать э, не надо! Ранец свой на лавку брось! Нечего на полу ему валяться!» Он указал на Димин рюкзак. Когда хозяин снял старый весь в масляных пятнах армейский бушлат и ушанку, размотал шарф, дети, наконец, смогли его разглядеть. Тоня едва сдержалась, чтобы снова не закричать. Дима отреагировал гораздо спокойнее. Похоже, подсознательно ожидал чего-то подобного». Лицо старика было обезображено ожогами, оплывшие щеки без намека на щетину, неровные седые кустики остатков бровей, искореженный, но, к счастью, сохранившийся нос. Глаза удивительным образом гармонировали с ужасными шрамами. Несмотря на ледяное спокойствие, где-то в их серо-зеленой глубине поблескивал океан боли. сымайте польта, да присаживайтесь. Че застыли-то?» «Да, не красавец я!» – старик вздохнул. «Так и в ногах, правда, нет. Сейчас чайку варганем. Вас как звать-то?» Старик отошел к притаившейся в углу растопленной дровяной печурке и захлопотал с чайником. «Я Тоня!» – смогла из себя выдавить Гудукина, неловко сжимая пуховик. «Я Дима, а это...» Он вовремя осекся, сообразив, что кота представлять лучше не надо – тем более, что тот продолжал спокойно сидеть в рюкзаке, никак себя не выдавая. А, а она сказала уже. — А я, Серафимыч, — пробухтел старик, не поворачиваясь к ребятам. — Очень приятно, — вежливо заметила Тоня, устраиваясь на скамье за столом. — Так, значит, пробрались вы сюда по тропке, да? Серафимыч по-прежнему возился у печки и вопрос задал как бы невзначай, но Дима обратил внимание, что слово «тропки» прозвучало как-то по-особенному. «На автобусе приехали, со стороны больницы подошли», – ответил он, и сам решился задать вопрос. «А вы тут сторожем работаете, да?» Старик от чего то досадливо крякнул, но ответил. «Сторожим потихоньку». М «Да». «Серафимыч, это ваше отчество?» Неожиданно вмешалась Тоня. А зовут вас как, а то неудобно как-то вас что по отчеству называть. Серафимыч я и есть, Серафимыч, недовольно буркнул старик. Все называют, и вы называете. С этими словами хозяин подошел к столу и сел рядом с ребятами, состроив жуткую гримасу, обнажившую неровный ряд желтых зубов. Дима не сразу сообразил, что это должна быть улыбка. «Серафимыч, вы говорили, что сможете нам документы выправить, которые в школе показать надо будет?» Тоня явно смогла совладать с собой после испуга, вызванного внешностью старика, и теперь вела себя странно, как будто специально провоцировала старика. Дима никогда ее такой раньше не видел. «Отчего ж не выправить?» «Выправим», — дед еще раз улыбнулся и сверкнул на Тоню внезапно помолодевшим взглядом. «Чайку сварганим только!» В этот момент на печке забурлил чайник. «Так, говорите, не видели тропку-то, что сюда ведет?» Спросил он, поднимаясь и направляясь к печке. «А внутрь как попали-то?» «Через ворота», — ответил Дима, — «у вас там дырень огромная, паровоз пролезет». «Эвана, но как!» — кивнул старик, снимая чайник и разливая кипяток по заранее приготовленным кружкам. — Дырень, — говоришь, — как будто угол отогнули, — уточнила Тоня. Старик принес кружки расставил на столе. В воздухе поплыл травяной болотистый аромат. — Отогнули, — говоришь, — кивнул Серафимыч и добавил. — Только дыры никакой в воротах нет. Да и отродясь не было. «Извините, но, видимо, вы довольно давно не проверяли свой объект», — решился возразить Дима. «Там точно огромная дыра. Ее точно не мы сделали. Там техника специальная нужна. Сходите, посмотрите». Старик глянул на него пронзительным взглядом, в котором, однако, не было угрозы, только легкое любопытство. «А чего ж не посмотреть?» — кивнул Серафимыч. «Пойди и возьми у дверей мой фонарь желтый». «Выгляни за дверь, да посвети, он мощный, сами видели, да тянется». Дети переглянулись, потом Дима встал и вышел из-за стола. Фонарь действительно был очень ярким, луч легко доставал до ворот, они стояли монолитом, глинцевито отливая свежей черной краской на стройных заклепочных полосах металла, ни намека на ржавчину или повреждения. Пытаясь переварить этот факт, Дима растерянно оглядывал внутренности депо. Пути, на которых стоял исполинский паровоз, были целехонькими и поблескивали полированным металлом. Никакого мусора на черном земляном полу. Даже воздух изменился. Дымная затхлость сменилась запахами нагретого металла, смазки и деревянных шпал. Дима аккуратно, без всякого скрипа, закрыл дверь и в молчании вернулся за стол. «А теперь, ребята, давайте поговорим на чистоту». Хозяин резко изменил интонацию. Теперь в его голосе не было никакой добродушной расслабленности. Исчезла нарочитая старомодность. «Кто вас надоумил заявиться на тропу?» «Никто не надоумил», – ответил Дима. «Мы сами. Я сам. У меня есть увлечение. Я собираю слухи о разных необычных вещах». Который в городе происходит, И в этом районе в последнее время видели разных необычных животных». «Животных, значит», – старик почесал подбородок. «Эх, молодежь пошла, да и народец, раньше-то мозгов хватало держаться подальше», – сказал он в деланной задумчивости и добавил, будто бы спохватившись. «А чего чай не пьете? Стынет ведь». «Вам ведь без еды и питья никак. Чем скорее напитаетесь, тем лучше. Пахнете вы больно-соблазнительно. Даже я едва сдерживаюсь». Дима неохотно взял в руки теплый стакан и недоверчиво понюхал содержимое. «Смелее», — подбадривал хозяин. «Все едино назад для вас дороги нет. Сами виноватые. Не могу я вас отпустить». «Вы хотите нас похитить?» Пискнула Тоня. хе Серафим снова растянул изуродованные губы в подобии улыбки. «Похитить! Выбор-то небогатый у меня. В ученики себе записать. Или сожрать. Ученики мне сейчас куда нужнее, да и не голодный я. Вон, лошадь, недоеденная с той недели еще». Он указал на зеленый диван у стены. Только теперь, приглядевшись, Дима с нарастающим ужасом понял, что это не диван вовсе, а бесформенная груда окровавленного мяса, костей и кожи. Тоня смертельно побледнела, Дима незаметно под столом взял ее ладонь в свою и довольно сильно сжал. «Так что, пойдете ко мне в соученики, а, молодежь?» — снова улыбнулся Серафим. Али сожрать все-таки! Человеченка молодая послаще будет!» Канина опостырила и обрыдла!» Остатки человеческих черт на изуродованном лице старика поплыли. Челюсть вдруг выдалась вперед, зубы заострились, на неповрежденных участках кожи показалась длинная серая щетина. Дальнейшее происходило очень быстро – Настолько, что Дима потом едва помнил, как именно все случилось. Барс с пушистой фурье с оглушающим боевым мявом выскочил из рюкзака. Монстр, в которого превращался старик, неожиданно тонко запищал, закрываясь от кота лапами, и одним прыжком оказался у стены. Кот замер на столе, продолжая горланить непередаваемые боевые рулады. Дима схватил Тоню за руку, взвалил на плечи и рванул к двери. «Барс, за нами!» – успел крикнуть он, но кот продолжал уверенно наступать на монстра. Тот все так же закрывался от барса лапами, дрожал и вжимался в стену. И тут стена начала поддаваться. Сначала появился продавленный контур на неровной кирпичной кладке, потом посыпалась штукатурка, потом стена рухнула. В этот же момент Дима распахнул дверь. Депо было объято пламенем, он чувствовал, как от жара сводит кожу на лице, а в следующее мгновение его сбила с ног мощная струя воды. Последнее, что он запомнил, это мокрый и дрожащий барс, прижавшийся к его груди и фигуры в серебристых скафандрах, которые тащили его куда-то в белоснежную мглу, где был хрустящий от чистоты морозный сладкий воздух.